Глава 15. Пироман. Алекс не случайно выбрал конфликт. Явление было уникальным потому, что ни от чего не зависело. В смысле, энергия воплощения находилась в видении Вселенной. Бесформенность существовала сама по себе как отдельная и непонятная то ли сила, то ли еще что-то. А еще имелись классические силы, идущие от источников. Тоже непонятные, но хотя бы привычные. Теоретически, конфликт являлся порождением именно сил, однако стоял от них особняком, по мнению адептов первого радиуса. Ведь обычно силы не складывались и не дополняли друг друга. Даже если мастера из разных школ, работая над одним изделием, вкладывали в него разные свойства поочередно. Конфликт считался никому не подчиняющимся самозарождающимся навыкам. Навыкам, потому что его мощь превосходила мощь вложенных в него сил. Например. Небольшие сгустки энергии, выпущенные Алексом из врат, никак не могли навредить шару кристаллоидов сами по себе. Максимум слегка побеспокоить парочку окружающих существ, не более того. В общем, конфликт относился к классу стихий, и в этом была его уникальность. По этому параметру его даже можно было сравнить с волной или с самой Вселенной. Ведь все эти сущности вели себя как стихии, то есть у них не было разума в понимании адептов. Зато мощи хватало с избытком. Правда, конфликт не имел личной энергии. Зато многократно умножал вложенные в него ресурсы. Возможно, этого хватит и на шар из сорока тысяч кристаллоидов. «Он сейчас потухнет!» — забеспокоилась миром, глядя на маленькую черную точку. «Тут слишком мало врат. Добавь еще!» «Врата тут не помогут. Они только создать конфликт могут, но не раздуть», — возразил Алекс. «Энергия нужна, и много». «А где ее взять?» «Думаю, что с этим ха, нам скоро помогут». Он тоже пристально смотрел перед собой. Нескольких сотен сил оказалось достаточно для зарождения конфликта. Однако процесс застопорился. Изменить ситуацию мог лишь алхимик. Несколько мгновений Алекс торопливо перебирал разные режимы навыка. Он не пытался ничего вспомнить или вызвать образ. Конфликт сам был достаточным образом. В данном случае алхимик должен был стать простым катализатором. Почувствовав, что бесформенность вот-вот погасит маленький огонек, Алекс окружил его шаром из плотной энергии воплощения. Она и защищала, и должна была стать топливом для рукотворного хаоса, хотя и не лучшим из возможных. В этом-то и заключалась проблема. Конфликт с трудом усваивал хорошо упакованную или защищенную энергию. С другой стороны, Он вообще не должен был ничего усваивать, а просто взорваться как есть и все». Но это уже не устраивало Алекса. «Не хочу тебя отвлекать, но нас снова атакуют», — доложил Миром. «И в этот раз, боюсь, кристаллоиды ударят в полную силу». «Наконец-то! Пусть бьют! Я уже заждался!» — обрадовался он. «Я ожидала другой реакции». «Нам нужна энергия. Может, хоть кристаллоиды проймут эту штуку». «Сомнительная идея». Других пока не придумал. Все внимание было направлено на тихо тлеющий огонь. Алекс понимал, что стоит снять давление или убрать алхимика, и все закончится. По ощущениям, навык сработал и ускорял горение, однако чего-то не хватало. Точнее, это Алексу не хватало опыта. Если бы он потренировался заранее, подобрал бы точный режим, все бы получилось. Ведь идея использовать алхимика оказалась верной. Это было видно потому, что навык поддерживает горение хаоса. К сожалению, идея пришла на ходу. Кроме того, ни один эксперимент в спокойной обстановке не мог повторить условий в шаре из монстров. Краем глаза Алекс увидел, как со всех сторон приближается алое свечение. Монстры снова запустили волну энергии. В этот раз она двигалась со всех сторон, от периферии к центру шара. Очевидно, чтобы подлый двуногий совершенно точно не избежал кары. Что интересно, кристаллоиды упорно били одним и тем же оружием, не делая попыток перейти в рукопашную или удивить более сложными умениями. Вот что значит узкая специализация. Алекс даже решил, что кристаллоиды — это специально выращенные создания. Впервые с выращенными монстрами он столкнулся в Антане, где Василиски создали смотрителей великих артефактов, захваченных у адептов. Но если монстры четвертой стадии ухитрились на скорую руку вырастить помощников, то почему бы гораздо более древним созданием не повторить этот подвиг? Свет приблизился почти вплотную. Из-за недостатка места Алекс не мог избежать атаки. Менять тело также было бесполезно. Вокруг находились монстры, а не открытый космос. Однако атака отличалась от выстрелов кристаллоидов тем, что энергия катилась через шар гораздо медленнее поэтому с ней можно было что-то сделать. Алекс активировал поток. Навык манипулировал энергией и мог, например, отклонить не слишком сильный и медленно летящий импульс, но в данном случае поток, наоборот, притянул алый свет к тлеющему конфликту. Одновременно с этим Алекс отправил туда часть собственной энергии в сыром виде. Так сказать, плеснул бензина в костер. В конце концов, конфликт был хаосом и мог питаться чем угодно. Но лучше всего для него подходила неупакованная энергия, хотя Алая Волна тоже могла сгодиться. В отличие от выстрела, ее структура была не такой жесткой. По крайней мере, Алекс сильно на это надеялся. Но больше всего он надеялся на алхимика. Едва струя Алого Пламени и энергия с вибрациями пространства коснулись огня, он начал увеличиваться. Сначала рукотворный хаос с удовольствием сожрал подарок Алекса а потом принялся за волну кристаллоидов и даже энергия воплощения заинтересовался. Очевидно, что до этого конфликт не мог расщепить неподатливую энергию Вселенной, даже с помощью алхимика. Но сейчас хаос стал сильнее, как будто его внутренняя температура повысилась, и он мог работать с более сложным топливом. И процесс пошел. Вообще, стоять рядом с эпицентром взрыва — не самый умный поступок. Однако Алекс не для того все это затеял, чтобы позволить конфликту просто взорваться. В этом не было смысла. Монстрам пятой стадии даже большой взрыв не навредит. Нет, идея заключалась в другом. Волна кристаллоидов благополучно стала частью огня. Алексу, конечно, слегка досталось, но подавляющая часть удара прошла мимо. Монстры снова не смогли избавиться от вредного двуногого. Тем временем матрица потока работала в полную силу. Но в этот раз она не притягивала энергию кристаллоидов, а растягивала конфликт в разные стороны. Стоило Хаосу добраться до ближайшего существа, и он вцепился в него и... начал разветвляться. Через полупрозрачное тело кристаллоида было прекрасно видно, как внутри растет чернильная ломаная линия, и из нее, словно шипы из веток, постоянно вырастают небольшие ответвления. Некоторые становились новыми линиями. При этом их поверхность светилась тысячами точек. Алекс пригляделся. Это горела бесформенность. Точнее, конфликт переводил ее в более подходящий для себя вид топлива. Центр же конфликта из небольшой точки быстро превратился в шар, похожий на небольшой куст, из которого росли уже тысячи ломаных линий. Постепенно они сливались в толстые ветви щупальца. При этом куст еще и пульсировал, словно хотел резко расшириться и взорваться. Однако алхимик изменил стихию, и конфликт не взрывался, а горел, с каждой секунды становясь больше и сильнее. Это позволяло ему не только сожрать остатки алой волны и всю энергию воплощения, но и начать вытягивать резервы из ближайших монстров. Кристаллоиды оказались беззащитными против растущего сквозь них чудовища. Оно пожирало все на своем пути, включая самих монстров. Собственно, в этом и заключалась сила стихии. Ее можно было обмануть или укрыться, но не победить лоб в лоб. Досталось и бесформенности, она также горела. Однако бесформенность, образно говоря, была сырыми дровами. То есть горела, но только когда все вокруг горело. Но лучше бы ее не было, так как она уменьшала внутреннюю температуру куста. Окружающие кристаллоиды быстро слабели. Чем-то это походило на воздействие хоровода, который также вытягивал энергию из врагов. Только сейчас энергия не вытягивалась, а пожиралась. Так или иначе, кристаллоиды теряли защиту, и конфликт добирался до их врат. После этого монстры быстро погибали. В другое время трупы остались бы висеть на месте. Но прожорливое чудовище вытягивало из мертвой плоти тонкие вибрации, и трупы рассыпались. Вскоре в центре шара образовалось пустое пространство, в котором остался только пульсирующий куст и Алекс. В какой-то момент щупальца ветки потянулись к своему благодетелю. Стихия не признавала хозяев. Но тот изменил пространство вокруг себя алхимиком так, чтобы горение конфликта замедлилось. Это походило на то, как если бы он выплеснул в костер ведро воды. В результате куст мгновенно отпрянул и с яростью вонзил ветви щупальцев в монстров. «Вот-вот, их и жюри», — пробормотал Алекс. «Приятного аппетита». Ломанные линии продолжали увеличиваться. Правда, чем дальше они прорастали, тем тоньше становились. Также заметно замедлялась скорость. В результате некоторые щупальцеветки застопорились на середине шара, но самые удачливые добрались до границы. Вероятно, этим они сильно удивили монстров. Кристаллоиды просто не знали, как избавиться от заразы внутри. Они же были заточены на узкую задачу, а теперь столкнулись с явлением, с которым, возможно, ни один монстр мертвого кластера не сталкивался за всю историю. Естественно, что быстро найти выход из этой ситуации монстры не могли, поэтому начали совершать ошибки. Например, лихорадочно били алыми волнами, но прожорливому чудовищу только это и надо было. Такую энергию он распаковывал достаточно быстро. Если бы кристаллоиды сразу остановились, конфликт бы быстро погас. Алекс еле-еле его удерживал алхимиком. А чем больше остановился куст, тем больше пищи ему требовалось для поддержки структуры. К счастью, монстры продолжали делать глупости. Что интересно, конфликт сейчас питался только силой кристаллоидов, хотя для его зарождения потребовалось столкнуть сотни сил в одной точке. Но в этом как раз и заключалась работа алхимика. Он делал невозможное возможным. Поэтому конфликт продолжал расширяться. Алекс так увлекся, что потерял счет времени. Он всеми силами старался удержать растущее чудовище от распада. К сожалению, кристаллоиды перестали запускать новые алые волны. Не потому что сообразили, что вредят себе, а потому что у них закончилась энергия. «Алекс, что делать с остальными?» Вдруг спросила миром «В смысле?» «Не понял тот». «Какими остальными?» «Шар остановился, поэтому наши уже добрались сюда. Они снаружи и спрашивают, что им делать». «Кристаллоиды их не трогают». «Хм, Монстром сейчас не до этого. Ты полностью завладел их вниманием». Ах, тогда пусть подлетят поближе, чтобы я всех почувствовал». Через секунду адепты появились в зоне восприятия. Алекс тут же начал восстанавливать паутину связей. Бойцы давно адаптировались к жалам, поэтому довольно скоро черный хирург снова превратился в отряд-организм. И в него потекла энергия воплощения, поскольку внутри шара гибли монстры, а вселенная всегда одобряла подобные вещи. Конфликт уже почти остановился. Образно говоря, он остыл и больше не мог питаться монстрами. Зато за время бурного роста стихия уничтожила примерно треть шара. Неплохо, учитывая, что большую часть работы проделали сами монстры. Можно было, конечно, подпитать конфликт выстрелами адептов, но эффективнее было использовать бойцов по прямому назначению. Тем более монстры — это не только враг, но и ценный ресурс, которым черный хирург сейчас не мог разбрасываться. — Мирам, уничтожь эту штуку! — приказал Алекс. — С удовольствием! — отозвалась спутница. Приказ распространился по отряду и тысячи адептов напали на шар кристаллоидов у кого еще осталось оружие те использовали оружие остальные били врагов кулаками зубами ногами в общем чем угодно но все они вгрызались в ослабленных монстров и выдирали врата бойцы заметно уступали кристаллоидам по уровням но не встречали никакого сопротивления пусть побольше консервов захватят напомнил алекс обязательно пообещала миром и не только их «В этот раз я не собираюсь терять добычу». Очевидно, кристаллоиды прекрасно понимали, что столкнулись со смертельной угрозой. Но они до последнего не могли решить, кто опасней — адепты снаружи или прожорливое чудовище внутри. Решили, что чудовище опаснее. Это было видно по их действиям. Всю появляющуюся энергию монстры упорно отправляли на уничтожение конфликта который к этому моменту уменьшился вдвое, а если бы не постоянная подпитка, то съежился бы до небольшого куста. Так что решение противника казалось сомнительным. Впрочем, Алекс отлично понимал кристаллоидов. В аналогичной ситуации он тоже, в первую очередь, попытался бы избавиться от внутренней угрозы. В любом случае, ослабленные монстры даже без конфликта не смогли бы долго сопротивляться адептам. Просто потому, что черный хирург снова превратился в отряд-организм. Да, мозг этого отряда сейчас сидел внутри шара с монстрами, но это не мешало ему контролировать ситуацию. Когда монстры потеряли две трети стаи, от шара начали отделяться отдельные существа — беглецы. Разумеется, сбежать ослабевшему противнику не дали, а энергетический бункер быстро перестроился из защитного экрана в тюрьму вокруг места боя. В результате оторвавшихся от поверхности шара монстров ловили еще быстрее и пускали на переработку, которая заключалась в том, что от кристаллоидов отсекали все лишнее и в таком виде упаковывали в контейнеры. Это был самый оптимальный способ хранения консервов. Черный хирург давно бы занялся подобными заготовками, но раньше у него не было на это времени и условий. А сейчас вдруг появились. Но об осторожности никто не забывал. В любое время рядом могла возникнуть новая стая, которая наверняка окажется гораздо больше шара с кристаллоидами. «Миром, рядом с нами есть кто-нибудь?» — спросил Алекс, не прерывая управление конфликтом. «Пока нет», — отозвалась спутница и тут же добавила. «Но ты же понимаешь, что монстров много, и они могут выскочить в любой момент». «Понимаю», — поморщился Алекс. После исчезновения волны ориентироваться стало немного проще, так как космос больше не пронизывала чужая адептом воля. Однако волна нагнала слишком много бесформенности в систему Шайн, так что даже миром видела не слишком далеко. Кстати, из-за сильного фона бойцы черного хирурга успели пострадать, несмотря на каркас и тело потенциала. Они провели без защиты всего пару минут, но у некоторых уже появились признаки отравления бесформенностью. Алекс их, конечно, вылечил, но он с трудом представлял себе, как будут охотиться другие команды снаружи Шайна. Скорее всего, охота станет уделом чемпионов с телом потенциала, да и то только возле планеты. А в многодневные рейды смогут ходить разве что элита, высокоуровневые защитники и черный хирург. Впрочем, вряд ли кто решится на такой риск. В общем, космос оставался опасным. Тем не менее, адепты продолжали паковать консервы, так как без запаса полуживых монстров им снова придется гоняться за огромными стаями и потом убегать от них. А с запасом они смогут охотиться в безопасности. Если, конечно, можно было назвать безопасной охоту на многомиллионные стаи. Однако до зеленого тела потенциала оставалось совсем немного. Если все правильно рассчитать и растянуть запас, то консервов должно было хватить. «Я чувствую колебания силы», — заявил Миром. «Пора уходить». «Согласен», — чевнул Алекс. «И найди нам место, где мы сможем передохнуть пару часов». «Найду», — пообещал Миром. Монстры-снайперы представляли серьезную угрозу, но оказались подарком для черного хирурга. Хотя Алексу пришлось хорошенько потрудиться, чтобы вскрыть этот подарок. Он в последний раз взглянул на черную точку перед собой. Конфликт едва тлел, и только потому, что периодически получал небольшие порции пищи, но его время подошло к концу. В голову пришла идея взять конфликт с собой, но стихию невозможно было приручить. А внимания и контроля она требовала много. Поэтому Алекс с сожалением отключил алхимика, убрал защиту, и рукотворный хаос погас. «Все, теперь можно уходить», — объявил он, и адепты скользнули вниз. Через некоторое время на месте боя появился новый игрок — огромная стая монстров, похожих на морские звезды. Одна из них медленно подплыла к останкам кристаллоидов и долго их изучала. А потом также долго всматривалась вниз. Однако за адептами монстры не погнались. Вместо этого развернулись и исчезли.